Он отошел в сторону от костра и сел на дубовый пень рядом со своим верным Юбой. Ливия сидела не слишком далеко от друзей и наверняка слышала все, о чем они говорили. Но девушка не произнесла ни слова, и Аврелий тоже молчал. Аврелию хотелось плакать, но он не мог. Его сердце как будто бы превратилось в холодный камень, а мысли в голове извивались и шипели, словно ядовитые змеи в своем гнезде. На другой стороне лагеря Ромул лежал на своём одеяле, но заснуть не мог. Он чувствовал, что между его товарищами по путешествию происходит что-то ужасное, но не понимал, что именно, и боялся, что причиной их спора является он сам. Ромул вертелся с боку на бок, но никак не мог найти удобного положения для тела. "Ты не спишь?" спросил Амразин. "Не могу. Прости меня, это я виноват". Мне не следовало говорить тебе все эти вещи о Константинополе и прочем. Я просто не подумал. Извини меня. Не надо из-за меня беспокоиться. Я и сам мог до этого додуматься. В конце концов, зачем бы им организовывать такую рискованную операцию, если бы тут не была замешана политика или деньги, как ты сам сказал, когда ругал Ливию. Я просто был вне себя. Тебе не зачем обращать внимание на то, что я тогда говорю. Но ты был прав, они все не более чем наёмники, Меливия и, и Аврели, и все остальные, кто присоединился к этим двоим позже. Ты не прав. Аврелий пытался освободить себя в Равенне, хотя никто не обещал ему за это вознаграждения. Он сделал это только потому, что твой отец, умирая, попросил его. Аврелий Тот самый человек, который слышал последние слова твоего отца. Он чем-то похож на Флавия Ореста. Это сходство в самом главном. Это не правда. Думаешь, что хочешь, но это правда. Румол попытался успокоиться и вытянул затянутые руки и ноги. Вдали раздалось уханье совы, похожее на горестный человеческий крик, и мальчик содрогнулся. Амбразин. Да. Ты не хочешь, чтобы они увезли меня в Константинополь? Не хочу. Но что мы можем сделать, чтобы предотвратить это? Очень мало. Собственно, вообще ничего. Но ты ведь поедешь со мной, правда? Как ты мог в этом усомниться? Да я и не сомневался, смутился Ромул. Просто, ну, если бы всё зависело от тебя, что бы ты сделал? Ну, я бы увёз тебя с собой. Куда? В Британию. На мою родину там чудесно, правда. Самые зелёные в мире острова, и прекрасные города, и плодородные поля, и величественные леса с гигантскими дубами, берёзами и клёнами. В это время года они вздымают к небу голые ветви, словно великаны, что-то просящие у звёзд. На обширных лугах пасутся стада овец и коров. Тут и там можно увидеть грандиозные сооружения, Каменные круги или стоячие камни, означающие тайну и загадку, мистерию, в которую посвящены лишь немногие служители наших древних богов, друидов. Я знаю, кто это такие. Я читал о них в Дебелло Галико Юлия Цезаря. Ты поэтому носишь ту веточку омелы на шее, да, Амбразин? Потому что ты друид? Ну, я кое-что почерпнул из их древней мудрости, да? И ты всё равно веришь в нашего единого Бога? Погов множество Цезарь. Вот только пути, которыми люди к ним приходят, разные. Но в своей тетради ты описываешь Британию как непокойную землю. Там тоже свирепствуют варвары, разве не так? Верно. Великая стена больше не удерживает их. Неужели в этом мире вообще нет мира? Неужели нет такого места, где мы могли бы жить спокойно? «Мир следует завоевывать, поскольку это самая большая драгоценность из всего, чем только может обладать человек. А теперь отдыхай, сынок. Господь вдохновит нас, когда наступит подходящий момент. Я в этом уверен». Ромул не ответил. Он свернулся к клубочкам, прислушиваясь к монотонному ухоню совы, эхом разносившемуся по горам, пока на него, наконец, не навалилась такая усталость, что глаза закрылись сами собой. Звёзды неторопливо шествовали по небу, холодный северный ветер очистил воздух. Костёр вдруг вспыхнул остепительным белым пламенем, а потом почти сразу угас. Лишь бледное свечение углей виднелось теперь в густой горной тьме. В середине ночи Аврелий сменил Диметра, а Ватрен занял место Аросия. Годы армейской жизни настолько приучили их к этому делу, что войны всегда просыпались в нужное время, как будто их умы даже во сне следили за движением звёзд по небосклону. На рассвете, после скудного завтрака, отряд снова опустился в путь. Евстатий позаботился о том, чтобы в все дельных сумках оказалось кое-какое количество провизии: хлеб, оливки, сыр и два винных меха. Не пустых, конечно. Амброзин собрал все свои сокровища, которые на ночь разложил на просушку возле костра и снова уложил в мешок. Ромул свернул и связал свое одеяло с ловкостью и с норовкой настоящего солдата. Ливия как раз в этот момент проходила мимо, ведя в поводу свою лошадь. — У тебя отлично получается, — заметила она. — Где ты этому научился? — У меня целых два года был военный наставник, Один офицер из личной охраны моего отца, он умер в ту ночь, когда варвары напали на нашу виллу в Плаценции. Ему отрубили голову. Хочешь скакать со мной сегодня? спросила Ливия, поправляя мунштук своей лошадки. Нет, это всё неважно, ответил Румол. Я не хочу никому мешать. Но я был бы рада, если бы ты поехал со мной, продолжала настаивать девушка. Румол заколебался на мгновение, другое Ну, хорошо, но только если мы не будем говорить о Константинополе и вообще обо всём этом. Отлично, кивнула Ливия. Никаких Константинополей. Но сначала я должен сказать Амбразину. Я не хочу его обижать. Я подожду. Через несколько мгновений Ромул вернулся. Амбразин сказал, что всё в порядке, но только чтобы мы не скакали слишком быстро. Ливия улыбнулась. Давай, запрыгивай. Предложила она, показывая мальчику место впереди себя. Отряд двинулся к перевалу, издали выглядевшему как седло, застрявшее между двумя снежными вершинами. Там должно быть холодно, заметил Румэл. И мы сюда доберёмся как раз к вечеру. Верно, но потом мы начнём спускаться к Адриатике, к моёму морю. Мы ещё увидим последние стада овец. Их сейчас перегоняют на зиму в долины, на нижние пастбища. И там могут быть новорожденные ягнята. Тебе они нравятся? Ну, пожалуй, да. И я кое-что знаю о разведении овец. А еще я разбираюсь в земледелии и скрещивании сельскохозяйственных животных. Я читал клумела, ворона, катола и плиния. Я на практике учился пчеловодству и знаю разные способы обрезки и прививки фруктовых деревьев и виноградных лоз и как делать вино из сусла. совсем как Кремль не прежних времён. Да, вот только я напрасно учился всему этому. Не думаю, чтобы мне когда-нибудь пришлось использовать мои знания. Моё будущее от меня не зависит. Ливия промолчала в ответ на эти слова, и это выглядело почти как упрёк. Через некоторое время Ромал заговорил снова. Ты, возлюбленная Аврелия? Нет. А тебе бы хотелось и устать? Думаю, тебя это не касается. А ты знаешь, что это именно я спасла его в ту ночь, когда он пытался освободить тебя в Равене? У него была ужасная рана в плече. Я знаю. Я был с ним рядом, когда его ранили. Но ты при всем этом не стала его подругой. Нет, не стала. Мы просто объединились для выполнения этой миссии. А потом что будет? Полагаю, каждый из нас отправится своей дорогой. О-о-о. Разочарован. Мне казалось, меня это не касается, ведь так. Верно, не касается. Следующие 2-3 мили они проехали молча. Ромул коротал время, рассматривая окрестности этой почти ненаселённой земли. Она выглядела прекрасной. Антрад проехал мимо прозрачного озера, в котором отражалось чистое голубое небо. Небольшое стадо диких свиней рывшихся в земле на опушке леса. Он мчался в панике, завидев отряд. Огромный красный олень поднял наготовение голову, величественно замер на фоне заходящего солнца и исчез без единого звука. А правда, что ты это делаешь только ради денег, внезапно спросил Рому. Мы получим вознаграждение, как получает его любой солдат, служащий своей стране, но это не значит, что деньги единственная наша цель. Тогда почему ты Потому что мы римляне, а ты, наш император, Ромул замолчал. Ветер усилился, холодный северо-восточный ветер, долетавший с укрытых снегами апеннинских вершин. Ливия почувствовала, как мальчик содрогнулся, и обняла его. Он сначала напрягся, но потом позволил себе прижаться к её тёплому телу и закрыл глаза, думая, что, наверное, он мог бы снова стать счастливым.